Глава 2. Размышления для тех, у кого это уже случилось. Эпиграф. Как правильно уложить парашют. Пособие. Издание второе Исправленное. Андрей Кивинов. Добро пожаловать во вторую часть нашей книги. Эта часть содержит советы для тех, у кого процесс брачевания уже произошел. И впереди вас ждет долгая и счастливая семейная жизнь. Если, конечно, вы сумеете ее не испортить. А это мало у кого получается. Поэтому наши советы будут вытекать из тех типовых ошибок, которые совершили до вас миллионы, если не миллиарды, людей. И вряд ли стоит игнорировать их опыт. Хотя, конечно, никто не мешает вам наступить на эти стоптанные грабли еще раз. Конечно, наши советы не означают, что вам нужно готовиться к осаде и ждать одних только неприятностей. Вовсе нет. Приведем простой пример. Когда вы собираетесь поехать отдохнуть на пару недель в другую страну, вы же не готовитесь к кражам, переломам рук и ног, тропической лихорадке и нападениям террористов. Но это же вам не мешает взять с собой теплый свитер, леденцы от ангины, пластиковую карточку или лишнюю пару сотен долларов, страховку и средства от комаров. Поскольку семейная жизнь, в отличие от процесса брачевания, дело очень долгое, то и советов, как вы понимаете, здесь будет немало. Часть советов будет предназначена для людей, только начинающих свою семейную жизнь, а часть – для тех, чей брак длится уже немало лет. В общем, это будут советы для забракованных. Но сначала несколько слов для новобрачных. Подзаголовок. Обходите грабли стороной. Эпиграф. Иду с прекрасной дамою в лучах большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня. Вишневский. Только что отгремела свадьба, гости разошлись, убытки подсчитаны, подарки поделены, похмелье наконец отпустило. Впереди семейная жизнь. И меньше всего в это время хочется думать о том, как построить дальнейшую жизнь, чтобы потом не было мучительно больно. Но поверьте, сейчас самое время. Лучше заранее задуматься над тем, как будут строиться ваши дальнейшие отношения на многие годы вперед. В силу общей нашей беспечности этого почти никто не делает. Каждый норовит совершить те же ошибки, которые совершали до него множество людей. Граблям-то и отдохнуть некогда. Точнее, о перспективах будущей семейной жизни нужно было задумываться еще на стадии брачевания. И мы уже давали вам рекомендации, как это нужно делать. Но и после свадьбы думать не возбраняется. Скорее, наоборот. Подзаголовок. Какую модель семьи выбрать? О чем же стоит подумать молодоженам? Например, о том, какую модель семейной жизни они будут воплощать. Подобных моделей существует множество. Первая – это модель патриархальная, домостроевская, с полным преобладанием главенства мужчины и второстепенной ролью женщины при принятии важных решений. Понятно, что в такой семье муж должен быть тем самым сильным плечом. Зарабатывать больше жены должен смело принимать решения и добиваться их исполнения. Вторая модель – это демократическая семья, где супруги равноправны, имеют свои области интересов и примерно равные доходы. Важные решения принимаются в результате совместного обсуждения и выработки устраивающего обе стороны решения. Третья модель – Это матриархальная семья, где есть сильная женщина и полностью подчиненный ей муж, подкаблучник. Понятно, что все решения здесь принимает женщина, которая, возможно, в душе презирает мужа, но ничего с этим делать не хочет. Мы перечислили лишь самые явные типы, между ними существует множество промежуточных. И что самое тяжелое – договориться с супругом о тех отношениях, на основе которых будет строиться их дальнейшая жизнь, Очень сложно. Собственная модель семейной жизни есть та бессознательная программа, которую каждый из супругов считает единственно верной и которую он, не исключено, будет отстаивать любой ценой. Тогда это будет идеализацией семейной жизни. Откуда берется эта идеализация? Оснований для нее имеется множество. Прежде всего, это те отношения, которые имели место в семье родителей каждого из супругов. Если девочка выросла в семье с патриархальным укладом и у нее было сравнительно счастливое детство, то она будет считать такую модель семейных отношений естественной, а мужа обязанным быть добытчиком и реальным главой семьи. Если такое ожидание очень значимо для нее, то в порядке разрушения этой идеализации она может выбрать себе в мужья мужчину, который не готов взять на себя обязанности главы семьи. Если же девочка выросла в семье, где мама была реальной главой, а папа был на третьих ролях, то она бессознательно будет пытаться реализовать эту модель в своей семье. А если ей попадется муж из патриархальной семьи, и он уверен, что именно он должен быть главой и принимать все решения, что ждет такую семью? Бой быков в малометражной квартире. На все эти внешние факторы накладываются еще проявления наших инстинктов, создавая дополнительные сложности. Поэтому мы предлагаем в самом начале семейной жизни проговорить, каким каждому из супругов представляется их светлое семейное будущее. И если эти ожидания слегка или совсем не совпадают, то попытаться как-то договориться, смягчить жесткость требований и ожиданий. Счастливо можно жить в семье с любой моделью отношений, Важно только, чтобы она устраивала обоих членов семьи, не являлась ни для кого источником переживаний или поводом для борьбы. Откройте рот, скажите вслух, чего вы ждете друг от друга. Если вы думаете, что ваш муж или жена обладает телепатическими способностями угадывать, что вам нужно, то вы ошибаетесь. Иначе потом вы будете годами играть роль жертвы семейной жизни. Если же одна из сторон не желает обсуждать эту тему или не желает хоть чуть-чуть уступать, то такой шаг должен сделать другой, более осознанный член семьи. И если этого не сделать, то вся будущая семейная жизнь превратится в непрерывную борьбу за свои идеалы. Попытку переделать мужа или жену таким образом, как представляется вам единственно верным. Поэтому пути прошли многие. И почти всех в конце ждал либо развод, Либо такая семейная жизнь, которую можно показывать в ужастиках. Попытайтесь не вступить на этот путь. Подзаголовок. Сюрпризы бывают разные. Анекдот в тему. Пап, а это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена пока не женится? Это в любой стране, сынок. Понятно, что семейная жизнь не заканчивается выяснением того, кто будет главой. кто будет мыть посуду и кто будет зарабатывать деньги. Совместная жизнь состоит из множества самых разных мелочей, каждая из которых может стать причиной больших проблем в будущем. Выходя замуж по любви, вы не обращали внимания на некоторые досадные недостатки вашего любимого, поскольку буйство гормонов с лихвой компенсировало его недостатки. Кроме того, на стадии влюбленности вы не так часто встречались, И его отклонение от нормы, с вашей точки зрения, не могли доставить вам серьезных огорчений. Но, став семьей, вы резко увеличили время совместного пребывания. И то, на что раньше вы закрывали глаза, может предстать пред вами во всей красе, разрушая ваше светлое чувство к любимому. Особенно, если у него или у нее есть нестандартные привычки. Например, Молодая жена может с удивлением убедиться, что ее вроде бы неглупый и воспитанный муж каждую ночь прячет свои грязные носки под подушку, невзирая на все ее протесты и обращения к его разуму. Или он не желает ни при каких обстоятельствах снимать майку, а вы не можете заниматься сексом с мужчиной в майке. Либо муж с огорчением выяснит, что у его жены имеется страсть к накоплению денег на черный день, которую она получила от своих родителей, прошедших войну и разруху, В итоге семейные доходы складываются в чуло, вместо того, чтобы на них купить телевизор или поехать отдыхать. Или муж с удивлением выясняет, что прежние заботы его любимой о родственниках принимают катастрофические размеры, и его молодая жена все свое время посвящает заботам о них. Она оказалась высокопримативной личностью, сильно в стадным инстинктом. И теперь, чтобы получить желанную долю внимания и заботы от жены, Мужу нужно либо заболеть, либо сесть в тюрьму. Ирландская пословица. Перед женитьбой широко открой глаза, а после женитьбы закрой. Если бы вы знали об этих особенностях любимого человека раньше, то вы очень бы подумали о том, стоит ли соединять с ним свою судьбу надолго. А теперь уже довольно поздно об этом думать. Возникает вопрос, что делать? Подзаголовок «Как быть?» Обнаружив, что вы испытываете негативную эмоцию по отношению к партнеру по семейной жизни, обратите внимание на себя. Поймите, что источником ваших переживаний может быть какая-то ваша избыточно значимая идея, идеализация. И что именно вам стоит пересмотреть отношение к этой идее, а не настаивать на том, чтобы ваш любимый стал ей следовать. Поскольку если вы будете упираться пытаясь слегка подкорректировать любимого в нужную сторону, скорее всего, получите прямо противоположный результат. Приведу пример на эту тему. Правда, до брака там дело еще не дошло, но многолетние встречи сделали их жизнь похожей на семейную. Подзаголовок «Непридуманная история». Я давно знакома со своим парнем. Когда мы стали встречаться, он был очень заботливый, покупал всякие подарочки, цветочки, Денег зарабатывал немного, но мог с зарплатой повести меня в магазин, купить мне какую-нибудь одежду, водил в кафе. Когда были трудности у меня, давал деньги и прочее. А сейчас это абсолютно другой человек. Скажу сразу, я не хочу, чтобы меня содержали. Я работаю сама и ни у кого деньги не беру. Но мне кажется, что его позиция неправильная. Я его не обвиняю. Я понимаю, что люди разные бывают, а и вот он такой. Но я не могу почему-то это принять, так как большинство примеров отношений совсем другие, ну, например, у моих подруг. Позиция его такова. Если женщина сама зарабатывает, почему он должен платить за нее? То есть содержать никого он не будет никогда, за исключением редких обстоятельств. Если мы куда-нибудь идем, мы всегда скидываемся. Если я хочу посидеть дома с ним, я должна дать ему денег, чтобы мы купили вина, например. Но все пополам. Он считает, что так надо строить и семейный бюджет. Пополам. Недавно мне почему-то так противно стало. Он приехал ко мне, а я сказала, чтобы он купил бутылку мартини. Он привез ее и попросил отдать ему 100 рублей за нее. Я улыбнулась и спросила, «Ты что, за бутылку возьмешь у меня 100 рублей?» А он, «Нифига себе! Я же 200 отдал!» Замечу, что в этот день он получил на работе деньги. Мне захотелось просто взять и уйти. И это продолжается с того раза, как он потерял работу, и денег у него было немного. Но это ладно. Дело в том, что он на себя-то не жалеет. А я от него цветы видела последний раз на 8 марта. И я не прошу чего-то дорогого. Я рада буду простому букетику. Но от него... Когда я не выдерживаю и все это высказываю, он говорит, что ему деньги достаются не так легко. И это его позиция, которую он никогда не изменит. Но ведь раньше-то было все не так. Может, это потому, что я перестала тогда ценить его внимание? Или вот еще недавняя ситуация. Мы хотели сходить на одно мероприятие, концерт, созвонились, и я сказала, что мне задерживают зарплату, и я не могу за билет заплатить. На что он мне ответил, я тебе могу в долг дать. Я сказала, что не надо мне в долг давать, если он не может меня сводить. Он стал говорить, что ему самому надо дотянуть до следующей зарплаты. А на следующий день он с другом поехал в бар, где потратил столько, что можно было и меня сводить, и еще осталось бы. Обидно мне. Я понимаю, что это его жизнь, и он так живет для себя, но мне кажется, что я просто не могу больше это наблюдать. Иногда думаю, может, я себя уважать перестала, что до сих пор все еще с ним. И добавлю еще, что раньше я действительно не ценила все это. Часто предъявляла претензии к нему, Может, поэтому он и перестал это делать вовсе? Я вспоминаю, что раньше он просто так мог подарить мне что-нибудь. Например, мы шли по улице и ругались из-за чего-нибудь, а он вдруг разворачивался, доходил до палатки с цветами и возвращался с розой, причем купленной чуть ли не на последние его деньги. Такое было раньше и часто, понимаете? Он сейчас стал другой. Наверное, я в этом сама виновата. Он дарил мне подарок, пусть и скромный, А я хмурился и говорила, что мог бы что-то и получше подарить. А еще были моменты, когда я завидовала своей подруге, которой мужчины дарили духи, водили в рестораны. И после общения с ней я своего парня просто обвиняла во всех грехах. Мне казалось, что я заслуживаю большего и лучшего отношения к себе. Еще раз скажу, мне не надо, чтобы меня содержали. Мне просто обидно его отношение. На себя потратит, а мне не цветочка. Ничего, не сходить куда-нибудь. Может, просто мне надо его простить за его позицию в жизни и попробовать найти человека с другим отношением? Просто я вижу, что многие мужчины живут по другой позиции и на женщин тратят, и все для них, а мой просто стал другой человек. Или мне просто перестать предъявлять претензии. И может, тогда все изменится. Когда я говорю ему все это, иногда срываюсь, Он отвечает, что я пока ему не жена, чтобы все это высказывать. И он хочет, чтобы отношения были не за деньги. Но ведь я же не об этом говорю. Или, может быть, он просто такой эгоист? Но ведь в начале-то отношений он был другим. Пожалуйста, объясните мне, в чем тут дело, Даша? А действительно, в чем тут дело? Случайны ли изменение произошедшие с любимым Дашей, или нет? Если вы научились понимать, в чем состоит суть воспитательных процессов по разрушению наших идеализаций со стороны жизни, то вы сразу сделаете вывод, что они совсем не случайны. У Даши имеется очень значимая для нее модель поведения мужчины и ее мечты. Это кавалер, рыцарь, галантный и внимательный мужчина. Откуда она вынесла такой идеал? Из письма непонятно. Но не в этом суть. Влюбившись в молодого человека, она была недовольна. что он дарит ей всего лишь цветочки, а не дорогие духи, какие получают от мужчин ее подруга. Она была этим недовольна, предъявляла ему претензии и через упреки начала корректировать поведение своего любимого в нужную ей сторону. Она знает только одно. Он должен дарить достойные меня подарки и достойно ухаживать. Должен. И все тут. А если он этого не понимает, то она его научит. Как в армии. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. Но отношения между любимыми, будь они в браке или без него, слегка отличаются от армейских. Изменить любимого можно, но только не путем попреков и обвинений. Это тупиковый путь. Никто не захочет меняться в таких условиях. Она недовольна, что он дарит ей не те подарки. Так он перестал дарить вовсе. А зачем дарить, раз все равно недовольна? Логика проста и понятна. Значит ли это, что Даше нужно расстаться с любимым? Вовсе не обязательно. Для начала ей нужно понять и принять, что имеют полное право на существование отношения, когда мужчина не оказывает женщине никаких знаков внимания. И это тоже нормально. Никто же не заставляет ее быть рядом с ним. Она же добровольно с ним встречается. Если Даша сможет так отнестись к любимому и полностью снять свои претензии к нему, снять искренне, а не загнать их внутрь, то она может попробовать повлиять на него. Но не путем дачи подзатыльников «Ты почему не принес мне цветы?» А совсем по-иному. Путем поощрения тех редких благородных порывов его души, которые когда-то имели место. Например, при встрече, куда он придет с пустыми руками, улыбнуться ему и сказать что-то типа «Дорогой, когда я вижу тебя, я наполняюсь радостью от воспоминаний, что ты мне подарил гвоздичку два года назад. Это было так чудесно, что я до сих пор тебе глубоко за это благодарна». Не исключено, что ему со временем захочется оставить еще один такой же светлый след в душе Даши. Если она восторженно поддержит этот порыв, то ситуация может повториться раз, другой и так далее. То есть вместо подзатыльников нужно будет использовать поглаживание. или пряник вместо кнута. Понятно, что не нужно делать резкого перехода к такому типу комментариев по поводу его поведения. Он может счесть их за насмешку или издевательство. Постепенно, как с малым и неразумным обидчивым детятей, Даше нужно делать свое дело по его воспитанию. Не нужно ставить перед собой быстрые цели. Пусть через год он подарит ей один цветочек, на второй год еще пару. а на третий ему это может понравиться, и он будет дарить цветы гораздо чаще. Конечно, Даша может послать его подальше и постараться найти себе мужчину с другими взглядами на процесс ухаживания. Но где гарантия, что и он не изменится в худшую сторону через пару лет? Ведь и этот любимый, как пишет сама Даша, пару лет назад был вполне приличным парнем и делал ей подарки, но она была недовольна. Стих в тему «Хвалите бабы мужиков! Мужик за похвалу достанет месяц с облаков, и пыль сметет в углу!» Игорь Губерман Прежде чем бросаться переделывать других, посмотрите на себя и поработайте с собой. Изменить себя значительно легче, чем другого. Но для этого нужно признать, что вы в данном, да и во всех остальных случаях, не правы. А кто ж на такое согласится? За свою правоту человек готов отдать все, что угодно. Счастье, нервы, здоровье, отношения, любовь, спокойствие. Пусть я одинок, несчастен, беден и болен, зато я прав. Подзаголовок. Какой поводок выбрать? Стоит ли доверять любимому, любимой? Нужно ли его или ее тотально контролировать? Или стоит позволить ему гулять на длинном поводке? Логика рассуждений здесь очень проста. Если вы не доверяете любимому или любимой, если вы держите его на коротком поводке и контролируете каждый его шаг, ревнуете его, то значит вы опасаетесь, что он вам изменит. Вы боитесь измены, ухода, разлуки, потери счастья, эйфории от его близости. А если помните, наш страх есть заказ того, чего мы опасаемся. То есть своими страхами Мы привлекаем в свою жизнь то, чего боимся. То есть рано или поздно ваш любимый просто вынужден будет совершить то, в чем вы его подозреваете. Вывод из этих рассуждений вытекает совсем простой. Любите человека, доверяйте ему. Позволяйте ему жить в том числе и своей жизнью, а не только вашей совместной. Сделайте так, чтобы он был возле вас не по принуждению, а потому что вы даете ему все, что ему нужно. И ему не нужно искать ничего на стороне. Кроме разве что реализации каких-то своих дел или увлечений. Понятно, что не эротических. Это он должен иметь в полном объеме дома. То есть предоставьте любимому или любимой гулять на максимально длинном поводке. Он самый прочный. Конечно, все должно иметь разумные пределы. Даже в Библии мы встречаем рекомендацию «Не искушай». То есть, если вы в приступе доверия отправляете вашу молодую жену одну на курорт или одного мужа, то последствия могут быть не совсем такие, как вы планировали. Отдых – традиционное место повышения сексуальной активности, и далеко не каждый сумеет сохранить там верность, невзирая на самые благие намерения. Поэтому, сохраняя в целом высокий уровень взаимного доверия, постарайтесь не создавать искусственные условия когда ваше доверие может быть неоправданно, а для вас это явится большим стрессом. Подзаголовок. Идеализация доверия. Здесь же имеется еще одна типовая ошибка, которая называется идеализация доверия. Совершают ее обычно женщины, исходящие из следующей логики. «Я отдала моему мужу все, что имела. Я полностью предана ему, и он обязан быть преданным мне». Это означает, что вы имеете очень значимое ожидания того, как должен себя вести ваш муж. Вы ждете оплаты за ваши добродетели. А раз есть избыточные ожидания, то рано или поздно они должны быть разрушены. То есть ваш муж просто обязан будет предъявить вам свою любовницу. Причем иногда он даже не сможет объяснить, зачем ему это нужно. И в любовнице порой выбирает женщин, менее интересных, чем жена. Чтобы избежать этого неприятного процесса, нужно исходить из того, что ваша верность мужу – это ваш добровольный выбор, и она его ни к чему не обязывает. Он свободный человек, и вы не ограничиваете его свободу. Просто ему с вами лучше, чем с любой другой женщиной. Конечно, при этом вы не забываете о таком человеческом качестве, как примативность, которая может толкать его на подвиги помимо его воли. Поэтому вы делаете так, чтобы дома он получал все, что ему может потребоваться от любимой женщины. То же самое касается и мужчин. Верность жене – это не гарантия того, что она вам тоже будет верна. Верность – это не инструмент манипуляции другим человеком и не способ вызвать у него чувство вины. Это ваш добровольный выбор. Если вам захочется упрекать свою жену, вспомните что это вы приняли решение быть ей верным за это никто ничего вам не должен конечно такой подход требует значительно больших усилий нежели применение традиционного допроса на тему где был или где была и тотальной ревности но это кажущаяся легкость поскольку на ревность и контроль требуется огромное количество жизненных сил времени и здоровья поэтому лучше не делать такой выбор разве что вы любите экстрим в форме ревности и скандалов, но это уже будет выбор человека с нестандартной психикой. А мы даем советы людям нормальным, если такие бывают. Подзаголовок. Нужно ли бороться за власть? Эпиграф. Жалко бабу, когда счастье губя, добиваясь верховодства оплошно, подминает мужика под себя и становится ей скучно и тошно. Игорь Губерман. Еще одна традиционная ошибка, которую совершают молодые семьи – это борьба за власть в семье. Понятно, что такой борьбы не может быть принципиально в семье, обоих членов которой устраивает модель патриархального или матриархального брака. Но таких семей сегодня осталось немного. В основном семьи строятся по демократической схеме, на основе взаимного уважения и доверия. Но, как обычно, препятствием на пути к спокойной, счастливой семейной жизни становятся идеализации мужа и жены. Приведем пример такой ситуации вместе с диагностикой. Случай из жизни. Здравствуйте. Ваши работы мне кажутся совершенно отличными от других. Когда я читала, у меня было ощущение, что я все это знаю, но вы как бы разложили это все по полочкам и систематизировали. Я, например, всегда была уверена, что мы сами формируем свою судьбу, что если чего-то хочешь, это сбывается, а если чего-то не выходит, это к лучшему. Значит, жизнь покажет, может, тебе нужно что-то иное. Я очень люблю жизнь, стараюсь, как говорят, не гневить судьбу. Всего, чего хочу, я добиваюсь. Но есть одно но. У меня трудно складываются отношения с моими близкими, с родителями, с мужем. Мне тяжело принимать их такими, какие они есть. И что интересно, на работе я могу общаться и работать с любым человеком, с любым начальством. Для меня нет проблем. Я нахожу подход ко всем и делаю свою работу на самом высоком уровне, поднимаясь по служебной лестнице без блата и протекций. А в семье все иначе. Мы с мужем на грани развода. Он ушел из дома пару дней назад и теперь не появляется. Я знаю, что он делает это из принципа, воспитывает и так далее. Но я не знаю, как мне поступить сейчас. Я тоже не звоню ему и демонстрирую полное равнодушие. Если я покажу, что переживаю, он подумает, что он прав. Причина последней ссоры такая же, как и всегда. Его пристрастие к алкоголю, а точнее к пиву. Его он готов пить сутки напролет, в любых количествах, а теперь даже еще и за рулем. Не вопрос, пропустить бутылочки 3-4 пивка. Я, конечно, понимаю, что это вопрос скорее уже к медицине. И все же везде корни психологические. В ответ на мои просьбы, а чаще уже просто возмущение, он говорит, что это у меня комплексы на почве того, что у моего папы были с этим проблемы, а он все делает правильно. Я понимаю, что изменить что-то сложно. Я у него вторая жена, младше его на 8 лет. В первом браке он вел такой же образ жизни. И это считалось нормой. Но я боюсь другого. Я просто боюсь за его здоровье. У него удален желчный пузырь. У него язва желудка. И пить ему вообще нельзя. А главное, я хочу, но боюсь иметь от него детей. Ведь если так пойдет и дальше, неизвестно, чем все закончится. А я не хочу воспитывать ребенка одна или чтобы он рос среди постоянных скандалов. И потом, я помню свое детство. Алкоголизм моего отца причинял мне большие страдания. И теперь я действительно болезненно переношу излишнее пристрастие к алкоголю. Но как же мне быть? Как понять мужа? Может, действительно лучше расстаться, если у нас не совпадают взгляды на жизнь, вернее, на образ жизни? У нас сейчас ситуация, насколько я понимаю, вроде игры. Кто первый пойдет на контакт, тот и должен принимать условия другого. Но я не хочу просто помириться. Или все изменится сейчас, или никогда. Я умею прощать. Я уже его простила. Дело не в этом. Просто завтра ведь все начнется снова. Пиво, скандал, ссора, перемирие, обещание и снова пиво. А я так больше не могу. Я устала биться головой о стену. Ни дипломатия, ни разговоры долгосрочных результатов не дают. Может быть, этот человек просто не для меня? Неужели наши отношения можно променять на пиво? Наверное, я сама это допустила. Спасибо, что вы дочитали это письмо. Может быть, немного сбивчиво, но мне сейчас тяжело как-то правильно сформулировать свои мысли. Переполняют эмоции. Я запуталась. Мне очень нужен ваш совет. Спасибо за то, что вы есть. Настя. Как видим, Настя сама обозначила основную причину размолвок с мужем. Они выясняли, кто в доме хозяин. по чьим правилам здесь будут жить. Кто первый пойдет на контакт, тот и должен принимать условия другого. К сожалению, в этой борьбе Настя не может победить принципиально. Если ее муж сдастся, и она станет диктовать правила поведения в семье, то она сама же перестанет его уважать, как более слабого. Перспектив счастливой семейной жизни с таким мужем у Насти нет. Если же она уступит, стиснув зубы, и по-прежнему осуждая мужа за питье пива, то он, чувствуя ее недовольство, попробует самоутвердиться еще больше и для этого начнет пить пиво, но уже с водкой. Насте кажется самой ужасной нынешняя ситуация, а жизнь легко докажет ей, как она ошибалась. Поэтому борьба и осуждение в любом виде бесперспективны. Настя младше своего мужа на 8 лет, а вылезает с поучениями, как ему вести себя. С его точки зрения это неуважение к старшим. И все из-за того, что ему не повезло. Он оказался мужем Насти. Если бы он не был мужем, то пил бы себе пиво спокойно и горя не знал, и она бы не тратила свои нервы по этому поводу. Но хождение в ЗАГС изменило в сознании Насти отношение к мужу. Она почему-то решила, что имеет право учить его, как ему жить. Неужели штамп в паспорте дает такие права? Там нигде об этом не написано. В чем причина такой ситуации? Естественно, в Насте. Точнее, в ее стремлении к тотальному контролю. У нас это называется идеализация контроля. Отсюда ее поучение и попытка заставить мужа жить по своей указке. Отсюда же ее страхи перед будущим. Она хочет держать всю жизнь под контролем, обеспечить себе безопасное и предсказуемое будущее. Результат такой попытки контроля получился обычный. Муж уходит даже раньше, чем она это планировала. Настя осуждала пьющего отца. Жизнь дала ей в мужья выпивающего, пока слегка, мужа. Она контролёр в душе и не доверяет людям. А ее муж – образец самостоятельности и независимости, который она никак принять не может. В чем выход? В переделке мужа? Настя уже испробовала все доступные ей средства борьбы с ним. Результат – усиленная выпивка и уход мужа. Наверное, теперь нужно менять подход к ситуации. Ей нужно учиться давать близким людям жить той жизнью, которую они выбрали сами. Не навязывать им свою модель жизни. Ее муж и пьет-то только потому, что тем самым подсознательно пробует доказать свою самостоятельность, свое право на выбор. Если он сломается – то она быстро подомнёт его, а потом станет презирать за слабохарактерность. Если бы Насти не осуждала его, то, возможно, он бы уже бросил пить по состоянию здоровья. Но в пылу борьбы за независимость здоровье уже не в счет. Им можно пожертвовать. Что он и делает? Стоит ли ей с ним жить дальше? А вот это решать и ей. Но пока что она не усвоила те уроки, которые могла бы вынести из этого брака. Если они разойдутся сейчас, полные взаимных претензий, то ситуация явно повторится. Если Насте дорог этот человек, то нужно найти другой, более тонкий способ достижения своей цели, нежели нынешний. Она не старшина, он не рядовой. Прямое указание приводит только к нарастанию конфликта. Нужно изменить тактику достижения желанной цели. Для начала нужно простить его, сделать медитацию прощения. Нужно не забыть медитацию прощения на отца, Ведь он тоже пил не просто так, а потому что что-то в жизни его не устраивало. Затем Насте нужно поработать со своей страстью к контролю. Довериться жизни, позволить людям совершать ошибки и отвечать за них, как взрослым людям. Это непростой путь. Кажется, проще развестись и найти себе что-то получше. Но в таком случае, скорее всего, года через два 3 Насте вновь потребуется помощь, чтобы разгрести очередную проблемную ситуацию. Где гарантия, что следующий муж будет трезвенником? Может быть, у него будет другой заскок, который Насте придется не по вкусу? На этом мы заканчиваем рассмотрение способов, которыми люди ломают грабли. И переходим к итогам. Итоги. Начиная семейную жизнь, молодоженам неплохо было бы договориться, какую именно модель семейной жизни они будут реализовывать, как они будут распределять между собой обязанности по каким правилам они будут жить. Правила могут быть любыми, но важно, чтобы они устраивали обе стороны. Понятно, что эти правила могут меняться, но неплохо было бы их сразу озвучить, чтобы никому не приходилось догадываться, чего ожидает от него партнер. Если ваш супруг или супруга ведет себя не так, как вы ожидали, то попробуйте не бороться за свои идеалы, а поработать над собой, и снизить значимость ваших ожиданий. Если вы будете настаивать на своих требованиях, то, скорее всего, получите обратное. Строя отношения с любимым человеком, лучше изначально доверять ему и давать некоторую степень свободы. Тотальный контроль и ревность будут приводить только к стремлению уйти из-под вашей навязчивой опеки.